Соус к пасте. Рецепт Александра Андроповой. Вам понадобится: 700 г фарша, 500 г помидор, два болгарских перца, одна большая луковица, соль, специи, чеснок по вкусу. Способ приготовления. На режиме выпечка 10 минут обжарить крупно нарезанный лук и болгарский перец. Помидоры измельчить в блендере. Никогда не снимаю кожицу, она отлично перемалывается и никогда не чувствуется. Вылить получившееся пюре в кастрюльку мультиварки, посолить, поперчить, добавить специи по вкусу. Я обычно беру прованские или итальянские травы. Добавить толчёный чеснок и оставить в режиме выпечка ещё на 10 минут при закрытой крышке. Затем добавить фарш, перемешать лопаточкой, включить режим тушения на 40 минут. Иногда оставляю на это же время в режиме выпечка, получается более зажаристо и без большого количества подливки. В Италии нечто подобное называется соус к пасте, хотя на самом деле подавать это блюдо можно не только с макаронами, но и с другим гарниром.